Глава 25 В понедельник утром Кейт и Тристан отправились на встречу с Форестом. Там должна была присутствовать и Мэдди, но она часом ранее предупредила в голосовом сообщении, что ее срочно вызвали на работу. «Пожалуйста, будьте с Форестом деликатны. Он тоже ваш клиент», сказала она, и в ее голосе звучала нескрываемая боль. Кейт и Тристан Это несколько заинтриговало, и мы в голову бы не пришло воспринимать Фореста как клиента. «Вы можете представить, что эти дома стоят по миллиону каждый?» — спросил Тристан, когда они шли по Вестмур-авеню в Барнсе, где жили Форест и Мэдди. «К сожалению, могу», — ответила Кейт. «По дороге от железнодорожного вокзала они прошли мимо агентства по продаже недвижимости». Дома здесь были симпатичными, но на миллион фунтов стерлингов ни один из них не тянул. «Я ночами не сплю, думая о своей ипотеке, а она крошечная по сравнению с миллионом». Кейт столько всего пережила в своей жизни, что никогда не думала о своей ипотеке. Она как раз размышляла, хорошо это или плохо, когда они дошли до дома номер 17, где жил Форест. За забором с навесным замком располагался крошечный бетонный дворик. Жалюзи на всех окнах были опущены, но Форест открыл дверь прежде, чем они успели позвонить в звонок. «Доброе утро, Кейт и Тристан!» Широко улыбаясь, он объявил их имена торжественно, как радио-диджей. Худой, как щепка, он оделся словно для прогулки на яхте, белые шорты — Футболка в сине-белую полоску и синие макосины с белой тесьмой. Кейт подумала, что у людей, которые так одеваются, редко есть собственная яхта и даже возможность попасть на чужую. Длинные светло-рыжие волосы он зачесал назад. Кейт отметила, что хотя его ресницы и брови были очень светлые, почти как у Альбиноса, кожа у него загорелая и довольно грубая. Это она почувствовала, пожав его руку. «Заходите! Заходите, не мерзните! Я как раз сварил кофе! Хотите чашечку?» Форест говорил осторожно, как люди, которые потратили много времени, пытаясь искоренить провинциальный акцент. Он провел их в большую гостиную, заставленную книжными шкафами и мебелью в стиле Честерфилд, обитой зеленой кожей и украшенной пуговицами. На столе в углу стояла такая же роскошная лампа с зеленым стеклянным абажуром. На стене висели несколько фотографий Фореста в юности. Три из них были как будто бы из одной и той же театральной постановки. На одной Форест с короткими черными волосами в мешковатой рубашке шестикулировал в сторону валевшего дыма. На другой жизнерадостно улыбался актрисе постарше, которую Кейт узнала. На третий он в красном бархатном дублете с красивыми бусинами и с копьем в руках стоял на страже у двери. Кейт подсчитала, что на этих фото ему около 20 А, -а смотрите на мою стену, эго! — сказал Форест, правым макосином толкая дверь и внося поднос на котором стояли дымящийся кофейник, фарфоровые чашки и печенье. Поставив все это на журнальный столик между двумя диванами, он подошел к Кейт и Тристану. «Вы долго были актером?» — спросил Тристан. «Я и сейчас актер», — притворно возмутился Форест. «На фото я в Генрихе V в Национальном театре. Я там играл целый сезон. Когда же это было?» «Кажется, 24 года назад». в национальном театре В саудбанке уточнил тристан У нас тут только один национальный театр. Это было потрясающе. Один из лучших сезонов. Очень интересное здание. Да, но гудит и резонирует. Сколько знаменитых актеров украсило его сцены. Я скорее имел в виду его архитектуру, сказал тристан. «Это ведь брутализм, да? Как в микрорайоне Голден-Лейн, где вы выросли?» Улыбка тут же соскользнула с лица Фореста. «На мой вкус, там слишком много бетона. Чувствуешь себя похороненным заживо?» «В Голден-Лейн или в Национальном театре?» — спросила Кейт. Форест снова улыбнулся. «Все это было так давно. Я еще и в сериалах снимался». В «Убийствах в Мидсомере» и «В Бержераке» играл почтальон одна из моих первых ролей. Оба сериала настоящие. «Бержерак» выходил с 1981 по 1991 год. «Убийство в Мидсомере» с 1997 года по настоящее время. «Вы, наверное, не знаете о Бержераке?» — спросил он, глядя на Тристана. Это сериал о полицейских на острове Джерси. Моей маме он нравился, — сказал Тристан. Это намек, что мы с вами старые, — сказал форест на этот раз, обращаясь к Кейт. И от чего то ей стало неприятно, что он так ее выделил, хотя она улыбнулась и кивнула. Она повернулась к книжным шкафам, где стояли книги разных жанров в твердом переплете. «По большей части это книги Мэдди», — заверил Форест. Кейт задумалась, почему он ведет себя так непринужденно. Может быть, искренне не понимает важности этой встречи. Такое поведение ее настораживало, и она заметила, что и Тристана тоже. Последние 20 лет она работает в издательском бизнесе. Так что обзавелась приличной коллекцией первых экземпляров. Мэди оставила нам сообщение, что не может присутствовать на встрече, сказал Тристан, когда они все сели. Да, у Фиделис проблемы с клиентами, и Мэдди срочно вызвали улаживать ситуацию, как всегда. Иначе она была бы здесь. У Фиделис не очень хорошо с чувством такта. Только я вам этого не говорил. Форест постучал себя по носу, подмигнул, посмотрел на часы. Думаю, кофе уже хорошо заварился. «Как вам моя квартира?» замечательная сказала Кейт. «Задавайте мне любые вопросы, какие вас интересуют. У меня стопроцентно положительные отзывы, как у суперхозяина». «Спасибо». Кейт взяла у него чашку с кофе. «Мы слышали, что это была ваша идея — нанять нас, чтобы расследовать дело Джейни Маклина», — сказал Тристан. «Нет, нет, это была идея Мэдди. Все самые лучшие идеи Фиделис предлагает Мэдс. Я был связан с делом Джейни Маклин только когда писал для Реал Крайм». «Как вы к этому пришли?» — спросила Кейт. «А я просто на досуге немного занимаюсь журналистикой. А Реал Крайм принимает открытые заявки на статьи». «Вы получили копии переписки Томаса Блака с Джудит?» где упоминается имя Джейни Маклин. А ваш лучший друг детства был осужден в связи с ее пропажей. По-моему, вы связаны с этим делом больше, чем хотите показать. Помедлив, Форрест достал мобильник. «Да, я забыл вам сказать, что Мэтт спросила меня записать эту встречу. Это нужно ей для работы». Он включил запись и с довольно смущенным видом положил телефон на стол. Ристан вынул свой мобильник. «Мы можем сделать то же самое?» Спросил он, кладя телефон на стол рядом с подносом с кофе. Форест посмотрел на него, и его лицо искривилось в неловкой ухмылке. «Хм, не знаю, не уверен, что это законно». «То есть, Мэтс говорила, что вы еще не подписали договор о неразглашении. Вам нужно как можно скорее это сделать». а до тех пор все разговоры и факты этого дела под запретом. Тристан взглянул на Кейт. Договоры ни им еще не прислали. «Мне кажется, Мэдди или Феделис должны были обговорить с нами этот вопрос», заметила Кейт. Атмосфера в комнате стала холодной. «Это уж как Мэтс решит», — ответил Форест. «Нам нужно иметь возможность...» Делать заметки или записи наших расследований. «Я не считаю себя объектом ваших расследований!» Губы Фореста скривились, и все его поведение изменилось. Теперь он, казалось, собирался защищаться. «Я просто согласился уделить вам время, помочь вам!» «Да, конечно, и мы очень это ценим. Ваша помощь в связи с этим делом нам просто необходима. Кейт решила, что лучше всего будет обезоружить его мягкостью и добротой. И, конечно, все наши записи будут в распоряжении клиентов, а наш клиент, в том числе и вы. Технически это было не так, но Кейт понимала, что Форест хочет услышать именно это. Он посмотрел на телефон Тристана. Хорошо, но только на этот раз. Спасибо. «Как бы вы описали отношения Джудит Лири с Томасом Блэком?» «А, Джудит! Она могла подружиться с кем угодно. Еще в начале 90-х она разъезжала по тюрьмам в составе театральной группы. Там-то и сдружилась с Блэком. Они переписывались, и пару раз она его навещала. «Кувшин был вашим местным пабом? Не совсем рядом с тем местом, где я жил?» «Ну, да». «Я туда заходил», — он вынул из ящика журнального столика газету. «Видели это?» Это оказался экземпляр газеты мира. Кейт заметила, что Форест загнул один уголок, явно подготовившись к встрече. Открыв газету на четвертой странице, он протянул ее Кейт. Заголовок сверху гласил. «Каннибал из девяти вязов доживает последние дни». На сильно размытой фотографии, сделанной через окно палаты на первом этаже больницы, Питер Конуи лежал на кровати, окруженный машинами. Над ним склонилась медсестра, лицо которой было сплошными пикселями. На другом фото медсестра и врач смотрели в медицинскую карту, а Питер Конуи — в камеру. Его лицо было видно очень четко, кислородная маска, открытые глаза». «Кошмар, да? То, как журналисты лезут, не в свое дело!» — сказал Форест, поджав губы и качая головой. «Я это видела, да», — соврала Кейт, не желая показывать, что она не в курсе. Трестан взглянул на нее, и она поняла, что он тоже не видел статьи. Судя по фото, крупным планам репортеру удалось пробраться в реанимацию и установить камеру в нескольких сантиметрах от лица Питера. Начальник тюрьмы, поддерживавший связь с Кейт и Джейком через адвоката, сообщил им, что состояние Питера стабильное, но он ни на что не реагирует. О том, что он доживает последние дни, речи не шло, но Джейк собирался забронировать рейс обратно в Великобританию. — О деле каннибала из девяти вязов, я знаю все, если вы не в курсе, — сказал Форест, обведя Кейт взглядом с ног до головы. «Я читал книгу его матери, не мой сын, и я сам могу рассказать историю о Питере Конуэлле». Он мельком посмотрел на два телефона. «Хотите ее услышать?»